Глава 20. Писурис-паромщик предавался блаженному безделью, слегка раскачиваясь на резном кресле, стоящем посреди собственного причала. Он частенько расслаблялся подобным образом после трудового дня, ожидая прихода очередной любовницы. Багровое солнце уже касалось своим краем земли. Приятный ветерок, дуя со стороны сумеречного стикса, освежал лицо. Перевозчик наслаждался вечерней прохладой и размышлял об своей удачно складывающейся карьере. Он искренне возносил благодарственные молитвы от Сету, ведь в конце концов именно служители Змеиного Бога обеспечили его процветание. Если бы не их помощь в получении патента от властей Белхара, то он бы и по сей день боролся с конкурентами за право официальных перевозок. И еще неизвестно, сколько времени бы продолжалось волокита, а других средств к существованию не наблюдалось. Зато теперь, когда он один был уполномочен транспортировать путешественников и грузы через Тикс, его статус повысился и дела пошли в гору. А ведь еще две недели назад он не мог и мечтать об аренде этого дока, но сегодня это все принадлежало только ему. Писурис испустил вздох удовлетворения и почесал объемистый живот, запустив короткие волосатые пальцы за шелковый пояс. Потом вытер рукавом парчевого халата толстую шею и вальяжно откинулся на спинку кресла. Его темные глаза сузились. Он задавался вопросом, какой из девок отдать предпочтение сегодня ночью. Тут ему на ум пришла такая блестящая идея, что он даже зачмокал губами. Его кустистые брови зашевелились и поползли вверх. Разве нельзя заставить этих шлюшек конкурировать за его внимание к ним? Конечно можно. Почему он не задумывался об этом прежде? Нахлынувший поток бурных фантазий был прерван шарканьем ног по доку позади него. Недовольный тем, что ему помешали, Песурис гневно развернулся вместе с креслом в сторону незваного гостя. Шаги смолкли. В тени двух высоких пальм, нависавших над причалом, угадывался чей-то неясный силуэт. Паромщик никак не мог разглядеть позднего визитера. Это ты, Ахпут, выкрикнул Песурис имя своего подручного, но при этом его голос предательски дрогнул. Пытаясь справиться с внезапным беспокойством, толстый перевозчик изо всех сил таращился в темноту, пытаясь хоть что-то разглядеть. Эй, да кто там? Едва различимая фигура высокого мужчины стояла молча и неподвижно. Холодная струйка пота сбежала вниз по спине Писуриса. Пальцы судорожно закопошились в складках халата, пытаясь добраться до заткнутого за пояс кривого кинжала. Нехорошие мысли зароились в его голове, подобно сонмищу навозных мух. Вдруг это пьяный дурак Тимотен явился отомстить? Или вор, желающий поживиться богатством, нажитым с таким трудом? Писурис все еще пытался нащупать свой кинжал, когда зловещий силуэт сделал несколько грузных шагов вперед и вышел из тени пальм, освещаемый скудным светом звезд. Это был высокий, крепкий мужчина, облаченный в просторные одежды, слабо слабоколышущиеся на речном ветру. Он не произнес ни слова, но в его молчании таилась скрытая угроза. Перевозчик, наконец, нащупал рукоятку своего кинжала. Это придало ему некоторую уверенность. Он встал и оценивающе оглядел незнакомца. «Что тебе тут надо?» – спросил Писурис, облизав пересохшие губы. Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на меньший из двух паромов, пришвартованный к причалу. Потом также молча указал вдаль, в сторону противоположного берега Стикса. Другая рука исчезла в глубоком кармане и извлекла наружу горсть монет. Высокий мужчина небрежно бросил их на струганные доски под ноги перевозчику. Несколько монет столкнулись друг с другом, мелодично зазвенев и, кружась на месте, сверкнули желтизной в тусклом свете звезд. А ведь это золото, подумал писурист, однако не спешил поднимать деньги. Прошу прощения, господин, но я не смогу перевести вас на тот берег в столь поздний час. Стигийцы в их мудрости, запрещают это. Вот если вы придете по утру, тогда я с радостью исполню ваше желание. Незнакомец по-прежнему не промолвил ни слова, и в повисшей тишине перевозчик почувствовал, как сильно забилось его сердце. Человек напротив него полез снова в карман и достал еще горстку монет. Кучка золота посреди дока заметно выросла. Писсури с тоской смотрел вниз на рассыпанное состояние. «Мне действительно очень жаль, господин, но стегийские законы запрещают пересекать реку после заката. Ваше предложение щедро, но если стегийцы нас поймают, то безжалостно убьют обоих!» Перевозчик беспомощно развел руками, угрюмо поглядывая на богатство возле своих ног. Лицо высокого мужчины скрывалось за отворотом бурнуса, но навевало безотчетный страх. А белое струящееся одеяние делало его похожим на призрак Внезапно он выбросил длинную руку и схватил Писуриса за горло Ноги тучного перевозчика оторвались от настила Пальцы, душившие его, казались высеченными из холодного гранита Писурис отчаянно задергался в воздухе, пытаясь освободиться от железной хватки К счастью, ему было не суждено в этот час отправиться на серые равнины. Рука ужасного гостя швырнула несговорчивого перевозчика на меньший из его паромов. Острая боль пронзила его правое колено, когда он с грохотом приземлился на жесткую палубу. И если б не животный страх перед незнакомцем, Писурис наверняка бы лишился чувств. Он с трудом поднялся и, превозмогая боль, принялся поспешно расправлять парус на мачте. «Пожалуйста», – скулил паромщик, – «все, что хотите, я отвезу вас, только не убивайте». Молчаливый великан перебрался на судно и грузно сел на носу, не обращая внимания на причитание Писуриса. Контуры его одежды белели в темноте. Раздался лязг стали. Это незнакомец вытащил из ножен прямой меч и положил на колени. Перевозчик кряхтя настроил парус и, орудая рулевым веслом, направил судно через реку, даже ни разу не посмотрев в сторону причала, где осталась блестеть одинокая горка золотых монет. Паром был немногим больше, чем обычного размера грибная шлюпка. Писурис обычно поручал своему помощнику перевозить на нем не слишком состоятельных путешественников. Но тем не менее судно отличалось неплохой скоростью и с легкостью разрезало черную гладь стикса. Как только паром набрал хороший ход, Писурис оторвал взгляд от далеких огней Белхара, маячивших прямо по курсу и украдкой покосился на страшного пассажира. Порыв ветра донес до ноздрей перевозчика странный запах. Однажды, давным-давно, когда Писурис был еще очень молод, отец взял его по торговым делам в великий город Кеми, и как-то утром, двигаясь по стигийской пустыне, они наткнулись в песках на высушенный труп верблюда. На палящем солнце животное превратилось в мумию и от него веяло тем же самым ароматом, что сейчас шел от ужасного незнакомца. Содрогнувшись, Писури заставил себя отвести глаза от пассажира и смотреть куда угодно, только не в его сторону. Вертя головой, перевозчик заметил короткий всплеск по левому борту и пену, появившуюся на темной воде. Пораженный Писурис понял, что судно преследует крокодил. Послышалось еще несколько шумных всплесков вокруг небольшого судна. То здесь, то там из воды показывались гребенчатые хвосты огромных рептилий. На голове паромщика зашевелились волосы. Обычно крокодилы обитают недалеко от берега и тем более не гоняются за паромами. Но Писурис, как и всякий речной житель, знал, что крокодилы не брезгуют падалью, а ветер донес до них запах мертвечины. Толстые губы зашептали молитвы всем известным богам. К тому времени, когда редкие огни береговой линии Белхара ощутимо приблизились, Писурис закончил длинную и самую искреннюю молитву к Митре. Он искренне полагал, что добрый хайбарийский бог откликнется на его просьбы. Паромщик торжественно обещал Митри, что если уцелеет, то сделает самое щедрое пожертвование его храму, а также серьезно подумает об изменении своего образа жизни. Горячо молясь, злосчастный Писурис, однако обратил внимание, что его пассажир, застывший на носу судна, не изменил первоначального положения, и если даже и заметил свору крокодилов, то не показал ни малейшего признака беспокойства. Добрый господин! проблеял паромщик срывающимся голосом. Нам грозит опасность! Не услышав ответа, Писурис собрал в кулак остатки храбрости. «Очнитесь, господин! Вода кишит огромными крокодилами!» Фигура на носу оставалась неподвижной. Тогда Писурис, отдавшись на волю богов, с еще большим усердием повел свой паром к темнеющим впереди каменным плитам причала, полностью игнорируя и мрачного спутника, и чудовищный эскорт. Наконец судно благополучно достигло доков, и тут на перевозчика нахлынула такая волна абсолютного ужаса, что отставшие крокодилы показались незначительным пустяком. Человек на носу встал, сжимая в руке обнаженный меч. Писурис, как подрубленный, упал на колени, ожидая неминуемого удара. Из его глаз хлынули слезы. «Жаль ты, господин!» – умолял он. «Я никому не скажу об этой поездке! Почините! Высокий незнакомец прошел мимо дрожащего коленопреклонного паромщика. Размазывая слезы, Писурис с облегчением увидел, что пассажир не собирается убивать его и, покинув лодку, уже ступил на каменные ступеньки дока. Вся береговая линия казалась противоестественно тихой. На соседнем пирсе мерцал одинокий факел. Человек в белых одеждах быстрым движением вложил меч в ножны и сдвинул с лица подобие накидки. Не удостоив внимания пораженного Писуриса, он начал подъем наверх. «Господин!» – вдруг окликнул его перевозчик. Высокий мужчина остановился, медленно обернулся и посмотрел сверху на Писуриса, который съежился, но продолжал. «Господин!» «Кто вы? Что вы ищете здесь?» Сохшая кожа туго обтягивала лицо незнакомца, придавая сходство с черепом. Плоть местами потрескалась и стала отходить от кости. В слабом свете ближайшего факела был хорошо заметен белесый шрам. Бескровные губы на миг разжались и сжались вновь, будто их владелец забыл человеческую речь. «Смех! С усилием произнес Галбант и, развернувшись, побрел вверх по лестнице «в ночь».